Вечером я сижу в кресле, наблюдая, как Лейла мечется по гостиной. Ее движения резкие и дёрганные, глаза горят каким-то безумным огнем. «Да не яр! Дай мне что-нибудь выпить!» — жалобно просит она. «Не заметил, когда ты пристрастилась к алкоголю?» «Мне просто немного, чтобы успокоиться!» Молчу, не отрывая взгляда от своей чашки с недопитым чаем. «Нет, Лейла!» Ты и так не в лучшем состоянии. Она подходит ближе, ее лицо искажено гримасой. В каком это, черт возьми, состоянии? Это ты меня довел. Ты и твой Асан. Скажи мне, Данияр, от кого он родился? От какой шлюхи ты его прижил? Чувствую, как кровь приливает к лицу. Лейла, замолчи. Мой голос звучит резко, как удар хлыста. Не смей так говорить. А что я такого говорю? Правда, глаза колет. Сначала Нина, которая есть и будет всегда, затем это Виктория. Ты не понимаешь, что делаешь мне больно. Может, ты еще и вторую жену возьмешь? Может, и возьму. Отвечаю спокойно, чтобы ее уколоть. Признаться, я думал об этом. Здесь, в республике, многоженство не просто разрешено. Оно приветствуется. Мне как-то показывали местную статистику, что на одного мужчину сразу приходится три женщины. Если бы не многоженство, беднягам пришлось бы оставаться незамужней и бездетной девой на всю жизнь. Но у меня нет времени женихаться, а жениться об инаком без предварительного общения я не хочу. Хватит мне Лейлы. Еще одну скандаличку в доме я не потерплю. «Ты издеваешься, Махдиев? Никогда, слышишь, никогда не потерплю в доме вторую. Я уйду!» Гордо вздергивает подбородок, и мне хочется рассмеяться. «Куда же ты пойдешь? Кто тебя ждет? Отец?» «Я слышал, он женился на молодухе, и твое присутствие в доме будет неуместно». «Я сниму квартиру!» «Ожидно, что будешь королева красоты!» «Усмехаюсь». «Ничего делать не умеешь, кроме как у зеркала часами стоять. Ах, да! Сейчас ты и этого не умеешь!» Окидываю ее презрительным взглядом. Встаю с кресла и достаю из тумбы бутылку виски, молча наливаю щедрую порцию в стакан и протягиваю Лейли. Она хватает его дрожащей рукой и залпом выпивает половину. «Завтра я улетаю, — говорю, чтобы сменить тему, — в один аул на вертолете». Нужно поговорить с одним стариком. Он очень умный человек. Она смотрит на меня, как будто видит впервые. Зачем? И ты вернешься? Конечно, нужно кое-что уладить. Она делает еще один глоток виски, и в ее глазах появляется какая-то обреченность. А что будет, если ты не вернешься, Данияр? И не мечтай, отвечая с усмешкой. Это всего лишь рядовая поездка. Все будет нормально. Лейла отворачивается к окну и смотрит на мерцающие огни ночного города. Молчит. И это молчание давит сильнее любых упреков. Ты ведь приедешь не один, правда? Что за чушь? Однажды ты так же улетела, а вернулся с ребенком на руках. Лейла, ты пьяна. Иди ложи спать а мне надо подготовиться к завтрашней поездке. Она посылает мне полный упрёк и горечий взгляд и, развернувшись, уходит в свою комнату. Думает, я не знаю, что она втайне мечтает, чтобы я проиграл выборы, а лучше умер. Я все знаю, знаю о каждой ее гнусной мыслишке. Лейла для меня как открытая книга. Она даже не пыталась сделать так, чтобы я полюбил ее. заинтересовался ею. Поспешила сразу же вывалить мне свое гнилое нутро, думая, что и я такой же, что я оценю. Не оценил. Так что, если я когда-то женюсь снова, то это будет невинная и чистая девушка».